Утро было солнечно и безветренное. На выгоне две лошади пощипывали друг другу бока. На склоне холма за терновой изгородью паслись ещё три, помахивая хвостами и время от времени вскидывая головы. Умиротворяющая картинка, да? спросил сержант Планк. Действительно. Вон там, что ли, старый амбар. Алин указал на здание подаль от конюшни. "Он да, серж" Там он и проводит свои собрания. Как ни странно, многим в округе они пришлись по вкусу. Судя по всему, у него немало последователей. Были на собрании Планк. «Нет, я на такие мероприятия не хожу. Мы с хозяюшкой моей к англиканской церкви принадлежим, а собрания эти, говорят, больше на устрашающие представления похожи. Ладно, на амбар позже глянем». Они направились к прогалу в изгороди. Место, откуда дважды прогнула рыжая кобыла, было обнесено импровизированным заборчиком, наспех сколоченным, но прочным. Следы копыт кто-то огородил досками. А это почему распоряжению поставили? спросил Алин, суперинтенданта. Э, нет, сэр, ответил Планк после некоторого колебания. Сами сделали. Да, сэр. Правильно. Хорошая работа. Спасибо, сэр. Отозвался Понцовой от похвалы планк, убирая доски человеческих следов не так много было. Да ещё дождь сильный лил. А вот следы копыт были повсюду. И вы их сохранили. Он даже слепки сделал, пробормотал планк. Ну да, вам за это памятник ставить надо, восхитился Ален. Они подошли к прогалу. Оветки и тёрна были пригнуты к земле. Алин окинул взглядом дно оврага и противоположную сторону, где стояло нечто вроде палатки. Над этим строением и вокруг него была прокопана канавка. "Чёрт, ничего себе прыжочек", сказал Алин. "На той стороне, где они стояли, земля значительно оползла". а на противоположной стороне виднелось множество смазанных следов копыт. Судя по следам, начал Планк. Лошадь сорвалась вниз и придавила хозяйку. «Кажется, вы недалеки от истины», — поддержал его Алийн. Он осмотрел столбы по бокам от прогала. Ветки скрывали их наполовину, но под ними виднелись борозды, которые заметил Рикки. На одном столбе они были тонкими, шли в круговую и, по всей видимости, появились недавно. На другом тянулись снизу вверх. Оба столба держались в земле непрочно. Алин с трудом продрался сквозь кусты и к левому столбу. Землю вокруг как будто взрыхлили. Кряхтя, сообщил он, потом порылся в кармане и достал трёхдюймовый кусок проволоки из каретного сарая. "Начинается рутинная работа", заметил Фокс. Обернув руки на сывыми платками, а не с планком, раздвинули колючие ветки. Алин обхватил основание столба, поцарапанное рукой, и обернул его проволокой. Она легла точно по борозде. "Тютелька в тютельку", прокомментировал Фокс. И теперь второй. Они приложили проволоку к другому столбу. Результат тот же. "Но планк", сказал Алин, высасывая кровь из ранки на руке. "Как вы интерпретируете улики?" "Так же, как и раньше, сэр. Хотя я и не связал шиборостки с проволокой из сарая. Надо было, конечно, но я упустил это из виду. И, похоже, она-то и была натянута между столбов, причём когда-то давно, потому что моток ржавый". Планк осёкся. "Нет, постойте." сказал он, я глупость заморозил. Не торопитесь. Ага, забудьте, что я сказал. Сэр, она была здесь давно, потому что борозды заросли тёрном. Фокс прокашлялся. А вы что скажете, Фокс, спросил Алин. Нет, не вполне сходится. Надо посмотреть поближе, ответил Фокс. Могли и с той стороны кустов натягивать. Да, я тоже так думаю. А вы планк? Сэр, с конфужано ответил тот. Нет, нет, продолжайте. Когда проволоку взяли из сарая? Недавно, средства свежий. И что всё это означает? Я бы предположил, осторожно заметил планк, что она её убрала перед тем, как прыгнуть. Проволоках это ведь очень опасно, сэр, незаметная особенно очень. А молодой человек заметил бы её, если бы она там была, спросил Фокс. Алин вернулся к следам копыт там, где лошадь начала прыжок и заглянул во враг. Проволока старая и не блестела бы на солнце, верно? Придётся спросить юношу. Планк кашлянул. Простите, сэр. А я ещё вдоль изгороди посмотрел, там нигде проволоки нет и не было. "Наверно", сказал неуверенно Алейн. "Планк, я не могу переговорить с вашим суперинтендантом, пока он у больницы. Так что я задам вам вопросы, которые в другой ситуации обсуждал бы с ним". "Сэр", сказал Планк, изо всех сил стараясь не показывать радости. "Почему решили не закрывать дело?" "Из-за правил, и сэр. Я сообщил о своих выводах касательно борозд на столбах". И суперинтендант сам их осмотрел. Это было в тот день, когда он слег с болью в животе. Но в тот вечер, когда у него лопнул аппендикс, и мы сделали операцию. Его последние указания мне были такими. Ходотайствуйте о дополнительном расследовании и держите рот на замке. Дальше делом займется Скотланд-Ярд. Ясно. Мистеру Харкнесу говорили про проволоку. Да, но толко-то, насколько я понял из его слов. Она была тут давно, что он и забыл про нее. Еще до того, как он купил конюшню. Он помнит, что Дульсия отрезала ее перед прыжком, и я подумал, что это логично, если к его показаниям вообще можно применить слово «логично». Планк снял свой полицейский шлем и заглянул внутрь, будто там скрывался ответ на вопрос «как». Он был в таком состоянии, что спорить с ним было невозможно. На ту сторону не желаете взглянуть, сэр, где она лежала. Они исследовали противоположную сторону оврага, а пришедшие с поля лошади смотрели на них пренеприжительно, раздувая ноздри. Планк убрал плёнку с колышков, которыми он обозначил место, где лежала мёртвая Дульси Харкнес. «Фотографии сделали?» — спросил Алин. «Фотография у меня вроде хобби», — ответил Планк и извлек из кармана фотокарточки. «Я везде ношу с собой фотоаппарат. Вдруг да какой-нибудь получится хороший снимок». Надев очки, Фокс глянул на фотографии и прищелкнул языком. «Просто ужасно! Неприглядное зрелище! Бедная девушка!» Планк придирчиво смотрел на свою работу, склонив голову над бок. "А если бы не рубашка, её и узнать-то нельзя было бы", небрежно заметил он. Алину вспомнилась фотография, которую он видел в конторе. Крупная, неряшливо вида девушка в клетчатой рубашке, восседающая на рыжей лошади. Он сложил снимки обратно в конверт и убрал его в карман. Планк снова накрыл колоды киплёнкой. Кто находился в конюшне в промежутке между тем, как компания уехала кататься, и тем, как обнаружили мисс Харкнесс, спросил Алин. «С этим тоже загвоздка», — с досадой воскликнул Планк. «Только Каз Харкнесс, а вот слушайте». Он извлек из кармана блокнот, послюнявил палец и перевернул несколько страниц. «Харкнесс, Казберт». Я спросил мистера Харкнесса, где находились и чем занимались мисс Харкнесс, мистер Финни Джонс и он сам после отъезда компании. Мистер Харкнесс ответил, что он отправил Джонса в Маунт-Джойс авсом, и тот отправился туда чуть позже. А дальше мистер Харкнесс не смог совладать с эмоциями и принялся путано объяснять что-то про Джонса, мол, тот не сводил лошадь к кузнечному, как ему было велено. Вообще рассказ Харкнесса часто прерывался слезами. Мистер Джонс показал, что мистер Харкнесс ссорился с спокойной, которая тогда была в своей комнате и отвечала ему из окна, а сам он был во дворе конюшни. Я спросил мистера Харкнесса, была ли его племянница заперта в своей комнате. Он ответил, мол, она разошлась до такой степени, что он поднялся тихонько наверх и повернул ключ в замке. Я смотрел дверь. Ключ торчал в замке с внутренней стороны, и дверь была не заперта. Я заметил зазор в 3 четверти дюйма между дверью и полом. Под дверью лежал тонкий половик. Мистер Хартнес на это ответил, что он оставлял ключ снаружи. Я смотрел половик и то место, где он лежал, и пришёл к выводу, что его втащили в комнату. Пыль на полу была смазана. Мистер Харкнес косвенно подтвердил мою догадку, сказав, что когда покойная еще училась в школе, она нередко так сбегала из дома. Планк поднял голову от блокнота. «Ключ у меня, сэр», — пояснил он. «Хорошо. То есть вы предполагаете, что она подождала, пока дядя уйдет, а потом сбросила ключ на половик. Но чем?» «У нее был такой старинный перочинный нож с крюком». чтобы выковыривать камешки из конских копыт. Она носила его в кармане брючей. Как раскрыть дело в два счёта? Пособие для начинающего детектива, пробормотал Алин. Сэр. Да-да, конечно, вполне возможно. Итак, вы полагаете, что после ссоры она открыла дверь, спустилась, отрезала проволоку и куда-то её выбросила, а кусачки положила в сарай? А, да, я и забыл, сказал Фокс, потом оседлала рыжую кобылу и поехала навстречу смерти. Как-то не вяжится одно с другим. Алинх задумчиво потербил кончик носа. Не очень правдоподобно. Хотя кто знает, что было на уме у этого бедного создания. Какой она была планк? Крупной, ответил планк после долгого раздумья. Это понятно. А я имею в виду характер. Но ну, если бы она была кобылой, то можно было бы сказать, что у неё всё время был случайный сезон, ответил Планк. Как-то вы странно выражаетесь, сержант строго заметил Фокс. Мой сын сказал нечто похожее по смыслу, подтвердил Алин. Они вернулись во двор. На полпути к выгану Алин остановился и поднял что-то с земли. Кто-то обронил пуговицу, довольно красивую, с рукава, похоже. Ай-ай, и не заметил, удивился Планк. Её лошади топтали в грязь. Как зовут ветеринара, Планк, спросил Алень. Блэкер, сэр. Баб Блэкер. Вы видели рану на ноге у лошади? То нет, сэр. Он почти сразу наложил повязку. Придётся снять. Позвоните ему, Планк. Мистера Блэкера, похоже, взволновала новость, что в конюшне полиция, и он даже не пытался скрыть любопытство. Что-то обнаружили? Аллен спросил, можно ли ему взглянуть на ногу лошади. Блэкер начал было возражать, но больше для проформы, нежели из опасений, что это может лошади навредить. Он отправился в Деник к Рыжухе, и там был принят с полной благосклонностью и доброжелательным равнодушием. с каким животным относятся к ветеринарам. А но как поживает наша девочка, спросил Блейкер. Она лошади был недоуздок. Блейкер провёл её по двору и вернулся с ней в конюшню. Сейчас уже ничего серьёзного, осторожно предположил Планк, раздувая ноздри, кобыла потянулась к Алину. Подержите, попросил ветеринар. Алин взял за недоуздок была неуклюже откнулась в него головой, пустила слюну и не обратила никакого внимания на то, что с её ноги сняли повязку. Вот, сказал мистер Блейкер, благополучно заживает. А вокруг глубокого горизонтального пореза дюйм на три выше копыта уже начала отрастать бритая шерсть. Чем нанесся на ранах, спросил Алин, не совсем ясно. «Были царапины оттерна, там ветки примяты, но вы сами видели. Синяки еще и одна или две царапины. Приземлилась-то она на мягкую землю. Я не смог найти ничего, чем бы мог быть нанесен такой порез. Глубокий, почти до кости. В изгороде не было ничего такого». «Что на это скажете?» Алийн вынул из кармана кусок проволоки, который он отрезал от мотка в каретнике и приложил его к шраму. совпадает. О боже мой, удивился ветеринар полностью. Спасибо вам большое за помощь, сказал Алень. Рад помочь, э, сер запнулся мистер Блэкер. Я полагаю, э, то есть хочу сказать, э, хотите спросить, почему мы здесь ваш суперинтендант попал в больницу и попросил, чтобы мы взглянули на место происшествия. Они вышли во двор конюшни. А лошади из Лезерс послелись у бровки холма, который здесь Монга с лиловыми глазами поинтересовался Алин. "Жеребец тот", сказал Блэкер. "Усыпили мы его неделю назад. Как давно хотел это сделать. Обозлился после того, как Мугна его легнул. А вообще-тогда тот ещё был злодей. Но Дульси его любила". хотела тренироваться прыгать на нём, в соревнованиях участвовать. Вот уж удомола. Ну ладно, я пойду. Хорошего утречка вам. Взглянем теперь на амбар, спросил Алин, когда ветеринар ушёл. Если он открыт, конечно. Каменный амбар позади конюшен, по словам Фланка, когда-то был частью фермы, существовавшей ещё до Лезэрс. Со временем соломенную крышу заменили железной. На дверь висел ключ, а на двери было нацарапано: "Добро пожаловать". "А вот и разрешение", сухо констатировал Фокс. Не закрытые ставнями окна давали много света. Потолок под железной крышей отсутствовал, слышно было, как снаружи по ней ходят птицы. От помещений исходило ощущение напряжённого ожидания, какое обычно царяется в полном людей зале при появлении постороннего. Перед небольшим возвышением со ступеньками располагалось примерно сотня стульев, разномастные скамьи и фисгармонии. На возвышении стояли стол, большой стул и шесть стульев поменьше. Стол украшала подставка для книг, И какая-то железная штука с изображением костра с крестом и мечом по бокам. Криса била работа кузнеца, пояснил планк. Сюда на собрание ходит. А в глубине возвышения белела стена с дверью. Она вела в комнатушку, где виднелись газовый котёл, раковина и несколько шкафов с посудой, с дамы корзинках, пробормотал Алин и вернулся к возвышению. Над дверью висел огромный, почти наполовину стены, алый плакат с грозной надписью белыми буквами: "Возмездие за грех смерть". Сбоку стены тоже были украшены плакатами с религиозными догмами, включая цитаты из 27 главы Второзакония. Одна из цитат привлекла внимание мистера Фокса. Она гласила: "И так бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома". а они думают, что знают, спросил Фокс Планка. Знают что, мистер Фокс? Оно, ну, когда он придёт, словно в ответ на его вопрос, дверь открылась, и на пороге возник мистер Харкнесс. Он стоял против света, слегка покачиваясь и что-то отличено раздельно мычал. Алин направился к нему. "Надеюсь", начал он, "вы не против, что мы вошли". На двери написано «Придет один, придут все», — возвестил голос из недр мистера Харкнесса. «Много званых, а мало избранных. Увидимся в воскресенье». Он неожиданно рванулся к возвышению и, шатаясь, поднялся по ступенькам к двери в комнатушку. Там обернулся и прорычал в своей привычной манере. «А вы ничего подобного в жизни не видели? Благодарю». С этими словами Харкнесс отдал честь и скрылся за дверью. «Да уж, не сомневаюсь», — сказал Алиль.